Глава двадцать д е в я т о Возмездие. Иркутская э попея внесла сумятицу в планы и пробила серьезную брешь в бюджете. Много средств ушло на освобождение Бичевина, на подкуп Якутов, еще больше на досрочную отправку корабля и переделку Шитика. Почти достроенный б е р е з и н ы м голиот пришлось раздеть на запчасти, да и люди, подготовленные для него, понадобились на Гаврииле. С Бечевинским кораблем ушли припасы, ушли с таким трудом добытые, с еще большим трудом доставленные на край света снасти. Потерю следовало восполнить, иначе снаряжать собственный голиот весной будет нечем. Пока еще я в ы н ы р н у в из пространства времени начну подвозить все необходимое, пока еще паруса пошьют, пока такие л а ж поставят, борта з а к о н о п а т я т А купить материалы заранее вдруг оказалось не на что. То есть деньги, конечно, имелись и имелись немалые, но пребывали они в обороте. А здесь н и е медлительные, как ледники финансовые потоки их быстро не возвращают. Возможно, я излишне рисовался, отказываясь от помощи Бечевина, а с другой стороны его мелочь не решила бы всех проблем. Мне куда выгоднее было оставить купца в должниках. Собирая нужную сумму, я пробежался по приказчикам и контрагентам, досрочно выгребал выручку и выжимал долги. Как-то по привычке я начал с Запада и продвигался понемногу к Востоку, пропустив только Иркутск. Последним пунктом инкассаторского вояжа значился Нижний Камчатск. Летом торговля на Камчатке шла в я л а но я рассчитывал получить хотя бы часть долга. Не тут-то было. Белобородов отказывается платить, а ш а р а ш и л известим Чикмазов. Как так отказывается? А так вернулись дурни в старобыкины, мы всех против тебя настроили. Рассказывали, будто ты диких наускивал, будто ружьями и пушками угрожал, а в конце концов выставил вон и отказался уговор выполнять. Трапезников, как узнал, неделю буйствовал, грозился с тебя шкуру спустить. Вот Белобородов, когда я к нему за деньгами пришел, и говорит: «Дескать тебе в нижней больше ходу нет, а потому и разговаривать не о чем». Он помолчал, вздохнул и спросил: «Не уберег Алладин это?» «Не уберег», согласился я. Вот из-за этих ублюдков и пришлось стуземцами воевать. Понятно, они теперь иначе дело толкуют. Ну а толстых что же? а д р и а н позже пришел, сказал Чекмазов. Про тебя плохого не сказал, но и защищать не рвался. А его парни вместе с Севкинами принялись бузить. Мне бы успокоиться, подумать. Такой ситуации у м н е было бы забыть о Камчатке до тех пор, пока утихнут страсти. А на сцене появится Бечевин в качестве компаньона. Но неожиданное вероломство Белобородова настолько взбесило, что я решил отбросить маскировку и заявиться к казаку лично. Однако дома его не оказалось, и гнев толкнул меня на следующий опрометчивый шаг. Что ж, значит пришло время бросить карты на стол. С Пафосом воскликнул я и отправился в салон. Поначалу в глазах за всегда Т.Ф. полыхнул интерес, каким мол ветром занесло на Камчатку отступника. Затем некоторое время общественное мнение колебалось между немедленным судом линча и традиционным равнодушием. Видимо, для самосуда не хватило организующей силы, ни севки, ни т р о п е з н и к о в а вкорчме не оказалось, поэтому общество предпочло астракизм. р о ж и попаснели, отвернулись, разговоры продолжились. Не обращая внимания на эти игры, я взглядом разыскал должника и продрался к нему сквозь неуступчивые спины. Где деньги? – рыкнул я. Какие такие деньги? – ухмыльнулся белобородов и добавил так, чтобы слышали все. Если я тебе должен, предъяви расписку, вексель или свидетелей. А нет, отваливай, парень, по д о б р у по з д о р о в у а то ведь здесь у многих руки чешутся. Народ загудел с одобрением, показывая, как бы между делом чешущиеся руки, а я понял, что загнал себя в угол. Угрожать казаку бесполезно, просить, умолять тем паче. Мыть надо руки, чтобы не чесались, а ты, старик, еще пожалеешь об измене. Про измену не тебе бы говорить, крикнул кто-то. Ладно, буркнул я и подался к выходу. В спину мне только что не улюлюкали. По большому счету у б ы т к а предприятия не понесло, ведь уже аванс с л х в о й компенсировал затраты. Именно поэтому я и позволял себе заключать с торговцами джентльменские соглашения. Хлопоты фискальных следов куда меньше, а доверие дорого г о с т о и т Я собирался поступать так и в п р е д ь и дабы не в в о д и т ь в искушение прочих партнеров, Белобородова следовало покарать публично, показательно. Но он ли главный виновник? Нет, получив крохи, казак потерял выгодный бизнес, зарезал золотоносную курочку. Инициатива, наверняка, исходила от паучьего выводка во главе Страпезниковым, а значит, настала пора продемонстрировать силу ему. Пока мафия шла в кельватере замыслов, я терпел ее. Я бы мирился даже в том случае, если бы она просто встала в сторонке. В конце концов, очищать мир от скверны не моя миссия. Но война объявлена, и следующий ход за мной. Эх, теперь и мне жить я не дадут, пробурчал Чекмазов. Не дадут, согласился я. Пожелают задеть меня, ударят по приятелям, так что сваливать тебе надо. Гибель Ладина еще больше сблизила нас, и Старожил не сомневался, на чью сторону ему вставать. Однако моя категоричность его возмутила. Иш, ь ты шустрый какой, сваливать? У меня здесь работа, хозяйство, семья. Куда я с покалеченной рукой уйду? Чем домашних кормить буду? Я помогу. Что хочешь, дом будет тебе дом, работу будет работа, все будет. Где? На островах? Да хоть и на островах. А Оставаться здесь всяко опаснее. Когда мы с Тропезниковым всерьез хлестнемся, не только пух полетит. Что ты ему можешь сделать? Кое-что могу. Окунев из Петропавловска уже ушел, а Гавриил еще не прибыл. Я убивал время, шагая по датам календаря точно из угла в угол, пока наконец не увидел паруса. Молодой капитан с делом справился, но затратил все свои силы. Он выглядел как человек, вернувшийся с вечеринки вампиров. Придется тебе, дружище, к Камчатскому устью сходить. Обрадовал я паренька. Знаю, что тяжело, но надо. Ромкина лицо побледнело еще больше. Гордость не позволила сослаться на усталость, однако нашлись и другие препятствия плаванию. Погода дрянь, сказал мореход. Ветер меняется часто. На берег выбросит, на камни. Надо, повторил я. Гнев плохой советчик. Я собирал деньги для голиота, но встретив измену Белобородова, пустил их на подготовку операции и возмездия. Ради с в е д е н и я счетов отложил главное дело. Пока с Брагиным сметали товары с нижегородских прилавков, Гавриил добрался до устья Камчатки. Там с борта высадился десантный отряд коряки под началом Анчу Мухаморщика, Ватагин и Тыналей со своими чукчами, несколько итальменов и тунгусов — настоящая туземная армия, которую давно хотелось проверить в деле. На трех больших лодках десант поднялся до н и ж н е й Камчатска, куда прибыл ночью и высадился без единого звука. Оставив нам дом, Чекмазов погрузил в лодку скарп, устроил семейство и собирался тихо, ни с кем не прощаясь, свалить из города. Ромка Кривов подберет вас в Устье и переправит в Петропавловск, пообещал я. п е р е з и м у й т е а там посмотрим. Пока я провожал хозяина, туземцы заняли дом. Они вполне обходились без командиров. Спора, без суеты и шума, оборудовали позиции на чердаке, укрепили окна и двери. От мешков с песком мы отказались, к чему лишний балласт, когда хлеб девать некуда. Случись чего, кули с зерном или мукой способно задержать свинец ничуть не хуже. Всю ночь мы не смыкали глаз, и Анча развлекал туземцев своими странными рассказами. Мухоморщик вообще говорил безумолку в любых обстоятельствах на любую тему и на любом языке. С чукчами общался по чукотски, с и т а л ь е н а м и по итальянски. Он впитывал в себя языки, культуры, манеры, оставляя за собой право в любой ситуации жевать грибочки. Казалось, перенеси Анчу в мое родное время, посади среди таких же торчков, и он легко подхватит беседу о философии Хайдегера или м а р к у з е Сейчас лежа с ружьем за мешком с мукой, он рассказывал очередную сказку с запутанным сюжетом и странными аллегориями. На мой вкус получалось какая-то бредятина, но и чукчи, и коряки, и т е л ь м е н ы слушали мухоморщика з а т а и в д ы х а н и е В Свое время сказка про курочку Рябу поставила меня в тупик абсолютным отсутствием логики. В детстве я этого понятно не замечал. В детстве мы слушаем голос родителей, а не осмысливаем сюжет. Но перечитав сказку позже, я просто впал в ступор. Нелепица сидела на нелепице и нелепице и погоняла. Затем как-то раз наткнулся на статью, которая все объясняла, что там символизирует золотое яичко и почему было важно разбить его деду с бабкой, собственно, ручно, а не при помощи мышки. Вроде все понятно, логично, за исключением одного. Я никак не мог представить крестьянина, который занимается кодированием скрытых смыслов и сакральных символов. Делать ему больше нечего, мужику-то. Возможно, конечно, что сказку сочинял не крестьянин, а какой-нибудь с к о м о р о х большой дока по части скрытых смыслов. Но как такая чепуха могла получить распространение в народе, да еще перейти в разряд детских сказок? Сейчас перед моими глазами была иная версия возникновения подобных сакральных текстов, и мне в нее верилось больше. Не знаю, как там по части мухоморов, но к о н о п е л ь к у наши предки знали прекрасно. Только поздним утром возню в Чекмазовском хозяйстве заметили соседи. Слухи быстро разошлись по городку. Неподалеку тут и там стали кучковаться люди. Народ присматривался, но не мог взять в толк, к чему движется дело. Со мной заговаривать опасались, помятуя о н е д а в н е м д у р н о м приеме и ссоре с Тропезниковым. Туземцы же, если их з а с т а в а л и во дворе, отвечали молчанием и уходили в дом. Создав базу, мы перешли к основной части плана. Я з н а л что Белобородов придерживал товар, дожидаясь холодов, когда к обычной цене можно накинуть рубль другой. Пока же он выдавал товар в долг с тем хитрым умыслом, что вернуть м у к о й люди все равно не смогут, а деньгами или мехами им позже придется расплачиваться уже по зимним ценам. Но тогда уж он попросит запут моего хлебушка 12 рублей. На этом и строился мой расчёт. На сей раз в Корчме собрался кворум. Трапезников, Таробыкин, Дурнев отмечали за столем ь какую-то сделку. Подле них, словно бездомный пес, который просится в стаю, вертелся и Белобородов. А стая уже топорщила шерсти, скалила зубы. Слухи об отряде туземцев уже дошли до н е ё и шайка наверняка приготовилась к драке. Но ответный ход застал мафию врасплох. Продаю хлеб п о р у б л ю за пуд, о г л а с и л я расклад. Кому нужно подходить к д о м у ч к Мазова? В карчме повисло молчание. Лишь когда я шагнул за д в е р ь Трапезников, не выдержав, крикнул в спину: "Никто не купит у тебя даже фунта!" Я обернулся на пороге и ответил купцу ухмылкой. Авторитета мафии до сих пор хватало, чтобы удерживать большинство людей от дружбы со мной. Только единицы вроде Чекмазова и Никифорова имели смелость идти против течения. Но не бывалый для этих мест демпинг сразу же изменил конъюнктуру. Разница в цене оказалась слишком значительной, чтобы ее игнорировать. Спустя час после визита в Корчму к дому Чекмазова потянулись любопытные. По рублю за п у т спрашивали они. А не врешь? И я не врал, в чем и заверял гостей, выглядывая из-за спин вооруженных туземцев. И много у тебя такого добра? спрашивали ходаки. Надорвешься таскать? Горожане шептались и уходили. Ничего, еще вернуться. Оптимистично заверял я помощников. Впрочем, туземцы в заверениях не нуждались, им было плевать на торговлю, они предвкушали схватку. Общество продержалось ровно три дня. Первой плюнула на к о д л у Трапезникова и организованный ею бойкот городская беднота. Медные п о л у ш к и извлекались из тайников, а по ночам возле наших дверей выстраивались очереди. Люди брали понемногу, по пуду, по два, но даже эта малость подтачивала бизнес конкурентов, а Белобородова ставила на г р а н ь разорения. Раздавая хлеб в долг и надеясь получить зимой лишнюю прибыль, он перехитрил самого себя. Теперь должники по ночам закупались у нас по дешевке, а утром возвращали хлеб казаку. Белобородов пришел в ярость и отправился на поклон к Трапезникову. В гости зашел Никифоров и между р а с с п р о с а м и о промыслах сообщил, что в Корчме состоялась по моему поводу большая сходка. м а ф и я сошлась во мнении, будто я б л е ф у ю пытаюсь сбить цену, а раз так, то рано или поздно надорвусь и следует лишь переждать. Но ждать соглашались не все. Некоторые, дабы ускорить мой вылет в трубу, а заодно и разбогатеть, выдумали заслать людей и скупить товар. Ночью, когда уже разошлись обычные покупатели, в дом попросился человек, которого я видел однажды в окружении Трапезникова. Он помялся и предложил уступить ему сразу сотню пудов. Деньги вперед, заявил я, не моргнув глазом. Дал бы в долг, да вот один раз уже надули, знаешь ли. Мужик без разговоров выложил стопку серебряных монет, пожевывая зелье. Анчо прошелся вдоль стены и отсчитал двадцать пять кулей. Твои, забирай, сказал Коряк. Ну уж носи сам. Пока гость перетаскивал груз, появился второй покупатель. С ним ушло еще сто пудов. В доме стало просторней, и остаток ночи я перебрасывал груз из нижнего Новгорода, подняв с постели Брагина. Попытка скупить весь товар через подставных лиц вызывала у меня только усмешку. Я охотно продавал хлеб большими партиями. Мои запасы были неограниченные, и скупщики только увеличивали собственные неликвидные залежи. Хлеб не золото. Запастись им на черный день сложно. Можно, конечно, напечь лепешек, насушить с у х а р е й но спекуляцию на них не построишь. Тем более, что запастись хлебом теперь могли все. На самом деле я и впрямь блефовал, но блеф мой касался не запасов зерна, а запасов времени. Приближалась зима, а я так и не освоил перемещение через пространство санным способом. Да и темп терять не хотелось. К счастью, купцы не догадывались о моих проблемах, а стратегия скупки потерпела крах. Природа колоссальных объемов осталась для мафии загадкой, но понимая, что такую прорву хлеба в доме укрыть невозможно, конкуренты попытались перехватить пути снабжения. Здесь их ждало очередное разочарование. Мне удавалось проскакивать через любые засады и избавляться от любой слежки. Лодка, возникая из утреннего тумана, приставала к берегу напротив дома и разгружалась под надзором вооруженных туземцев за считанные минуты. При малейшей опасности мы хватали мешки и запирались в доме. Так сложилось, что торговля разгоралась ночами. Даже когда связь со мной перестала быть табу, люди предпочитали приходить под покровом тьмы. Приходили уже не только бедняки и подставные шестерки, но и те, кто еще месяц назад одобрительно гудел в корчме. Единство заговорщиков дало трещину. Теперь уже и прежние враги приходили за товаром, виновато опуская глаза. Я зла не держал. Появись здесь сам Тропезников, я ему отвалил бы хлеба сколько душе угодно, при условии, конечно, что душе угодно платить наличными. Голод в этом году н и ж н е Камчатску точно не угрожал. Муки и зерна у народа скопилось столько, что в пору было налаживать экспорт. Некоторые ушлые горожане ровно этим и занялись. Прямо под нашими окнами грузились лодки и отправлялись вверх по реке. в е р х н и й о с т р о г и Большерецк вскоре почувствовали демпинговый удар. Это в какой-то степени вредило моему тамошнему бизнесу, но я не мешал людям заработать копейку другую. Мало по м а л у экономическая экспансия оказывала влияние на социум. с ы т о е брюхо и стабильное будущее – великое дело. Люди избавлялись от зависимости, по н е м н о г у возвращали долги и тем самым лишали монополистов вербовочной базы. Даже многие из тех, кого я некогда выставил суналашки, изменили о т н о ш е н и е к хозяевам. Собираемся в Атагу промысловую ладить, – заявил один из них. Без хозяев по старинке, на равных поях и с р а б о т о й от каждого. Эх, жаль, Чекмазов ушел, бат бы поправить. Позже выяснилось, что подобная идея изрет у многих, что навело меня на мысль расширить ассортимент. Скоро мы выбросили на рынок дешевые гвозди, канаты, парусину. Следом пошли чай и табак. Дом Чекмазова превратился в н о ч н у ю ф а к т о р и ю Пауки х о т ь и почуяли приближение катастрофы, напасть на дом не посмели. Они лишились поддержки народа, а без таковой одолеть туземцев им было не по зубам. Последний козырь о л и г а р х о в коррумпированная власть. Наздешнего казенного приказчика я плевал за неимением колокольни с высокой сопки. Его казаки давно погрязли в местных делах и не рискнули встать на одну из сторон, а потому Трапезников а п е л л и р о в а л к большерецким шишкам. Через пару дней здесь будут казаки, предупредили с т а р о ж и л ы зашедшие за товаром. Мы как раз уходили из Верхнего Острога, когда отряд туда прибыл — большой отряд с ружьями и пушкой. Пушка это серьезно. Мешки с хлебом для ядер или картечи не помеха. Наверть это из нас фарша в перемешку с мукой, так думал я. Ерунда, о т м а х н у л с а н ч у Подумаешь, пушка. Его поддержал Ватагин и весь остальной отряд. Туземцы были только рады с к л с т н у т ь с я с властью и выступи против нас хоть целая армия, они бы все равно ухмылялись. Самое любопытное, что подобное мнение укоренилось и в городе. Народ бился об заклад, что мы легко отгоним казаков. В наши силы, в нашу удачу верили, а власть здесь всегда воспринимали как оккупационную. Да и не только здесь. Однако я не собирался вести открытую войну с властями, да и зима приближалась. Все, что хотел, я уже сделал. Рынок насытился, перегрелся и благополучно рухнул. Белобородов мог давиться своим десятирублевым хлебом, пока у кого-нибудь возникнет желание прикупить хотя бы щепотку муки, все его запасы съедят мыши, попортит грибок и сырость. ж а л о с т и к старому казаку я не испытывал, сам виноват. Однако для полной сatisфакции н е д о с т а в а л о к о е какой мелочи. Белобородов всего лишь пешка в игре Трапезникова, а на главного паука операция возмездия повлияла пока мест лишь косвенно. И мелочь эту я собирался исправить. Как только на реке появился карательный отряд, туземцы принялись полить из ружей. Давненько у них чесались руки покрошить врагов. Но выдержки не хватило, дистанция оказалась слишком велика для прицельного огня, а потому выстрелы только предупредили казаков. Они тут же выгрузились на берег и начали наступать на дом с двух сторон, пытаясь отрезать нас как от лодок, так и от сопок. Пальнув еще пару раз без видимого толку, мы поняли, что пора вводить в действие план Б. Уходим! Все бросились к лодкам. Отступление превратилось в поспешное бегство. Со стороны оно могло даже показаться паническим. Пожитки хватались тюки и мешки, рвались, содержимое рассыпалось по дороге, что-то бросалось на землю, что-то сваливалось кучей в лодках. Рядом с полезным и ценным имуществом оказывались вещи совершенно ненужные, вроде какой-то катки или т ю ф и ч к а притащенного и т а л ь м е н а м и Ларец забыли, крикнул Анчо, указав через окно на печь. Оставь, бросил я. Коряк не послушался. Его пришлось оттягивать от дома с помощью сородичей. Казаки уже разворачивали пушку и собирались поторопить нас с отступлением картечью. Спихнув лодки наводу, туземцы заработали веслами, а н ч о жевал гриб и ругался, а на моем лице с удалением от города растягивалась улыбка. Я живо представил себе, как казаки врываются в дом, собирают трофеи, роются в брошенных вещах, как сотник или десятник находит ларец с деньгами и документами. Монеты казаки тут же распихивают по собственным сумкам, а бумаги командир передает подошедшему позже тропезникову. Среди документов купец находит карту – сказочный остров с богатыми промыслами и удобными гаванями, легендарная земля в поисках которой сложили головы многочисленные испанцы, голландцы и русские. а н ч у читал п о л и ц а м не хуже, чем по бумаге, и н а м и г прекратил жевание. Ты нарочно оставил ларец, догадался он. Ради правдоподобности пришлось пожертвовать настоящими бумагами и некоторым количеством денег, но выход к того стоил. И Я наконец объяснил верным туземцам, зачем мы устроили представление. Я рассказал, как выпивая на поминках а л а д и н а мы Сокуневым и Камковым придумали эту фишку. Жажда мести за смерть товарища привела нас к и д е е насолить самому т р а п е з н и к о в у Каким образом? – поинтересовался тогда Камков. Отправим его в безну, д пришло мне в голову. То есть, спросил о к у н е в они ищут мифическую землю ш т е л л е р а или как ее там землю Гаммы? Так поможем же им. Как только выдалось свободное время, мы начертили карту, изобразив группу больших островов в том месте, где дно Тихого океана устремляется к центру Земли. Марианская впадина оказалась слишком далека от Камчатки и пришлось подобрать ж ё л о б поменьше. Мы х у л и г а н и л и как малые дети. Любая фантазия немедленно воплощалась в чертеже. На карте появились удобные для отстоя кораблей бухты, зимовки, ключи, маршруты вымышленных походов, появились разного рода значки, промыслы, рыбные речки, месторождения меди и даже золота. Крестик обозначал несуществующую могилу. Затем над картой поработало время. Бумагу терли, комкали, посыпали песком и землей. Угол намочили морской водой, а посередке посадили жирное пятно. С н е д е л ю карта полежала под солнцем, после чего на нее нанесли исправления и пометки. Оставалось дождаться удобного случая, чтобы подсунуть фальшивку Трапезникову. Случай выдался только теперь. Ворон только и сказал в а т а г е к у р к ы л ь Река несла нас к морю. Не донесла. Туземцы высадились за несколько верст от устья и, припрятав лодки, скрылись в лесу. Им предстоял долгий путь к Петро п а в л о в с к у Меня ждала. Иная дорога. Запись аудиокниги произведена студии Ардис в 2022 году. Читал Акинтифилья.